В первый день экзаменаторы, назначенные знаменитым старшим викарием де Фриллером, с большой досадой должны были на всех экзаменационных листах выставить первым или, в худшем случае, вторым имя Жульена Сореля, на которого им указывали как на любимца аббата Пирара. В семинарии держали пари, что и на общем экзамене Жульен будет первым, и это доставит ему честь обедать у мансеньора-епископа. Но в конце экзамена, когда речь шла об отцах церкви, один ловкий экзаменатор, спросив Жюльена о святом Иерониме и его пристрастии к Цицерону, заговорил о Горации, Вергилии и других светских авторах. Жюльен потихоньку от товарищей выучил наизусть много отрывков из этих авторов. Увлеченный своими успехами, он забыл, где находится. и по настойчивой просьбе экзаменатора с увлечением ответил и истолковал несколько от Горация. После того, как он в течение двадцати минут таким образом резал самого себя, экзаменатор вдруг изменил выражение лица и стал отчитывать его за время, потерянное на это нечестивое занятие, и за те бесполезные и даже греховные мысли, которые он забрал себе в голову. «Я просто дурак, сударь, и вы совершенно правы». сказал ему скромно Жульен, поняв ту ловкую хитрость, жертвы, которой он стал. Это экзаменаторское коварство показалось мерзким даже в семинарии, что не помешало, однако, Бату де Фрилеру, этому ловкому человеку, столь искусно организовавшему сеть Бизансонской конгрегации и заставлявшему своими депешами в Париж трепетать судей, префектов и даже гарнизонных генералов, поставить своей властной рукой 198 против имени Жульена. И он испытал при этом радость, мстя таким образом своему врагу, Енсинисту Пирару. Уже десять лет как он задался целью отнять у него управление семинарией. Аббат Пирар следовал тем же правилам, которые он указал Жульену. Был искренен, благочестив, избегал интриг, строго исполнял свои обязанности.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 что Жульен не проявляет ни гнева, ни мстительности, ни отчаяния. Несколько недель спустя Жульен затрепетал, получив письмо с парижским штемпелем. «Наконец-то», — подумал он, — «госпожа Дереналь вспомнила о своих обещаниях. Какой-то господин по имени Поль Сорель, называвший себя его родственником, посылал ему чек на пятьсот франков». и добавлял, что если Жульен будет успешно продолжать изучение добрых латинских авторов, то такая же точно сумма будет ему доставляться ежегодно. «О, это она! Я узнаю ее доброту!» — сказал себе растроганный Жульен. «Она хочет утешить меня. Но почему не написать ни одного дружеского слова?» Он заблуждался относительно этого письма. Госпожа Реналь под влиянием подруги своей госпожи Дервиль,